Джон Траволта. Джон Траволта – один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Родился 18 февраля 1954 года в Инглвуде, штат Нью-Джерси. Его отцом был бывший футболист Сальватор Траволта. Ради того, чтобы прокормить семью, отец торговал автозапчастями. Мать Джона – актриса, преподавала актерское мастерство и все время занималась со своими детьми. Отец даже построил для них небольшую сцену, чтобы они могли репетировать свои пьесы. Трое из шести детей впоследствии стали актерами. С детства Джон мечтал стать пилотом, но побывав однажды в казармах и ознакомившись с местными правилами, решил все-таки стать актером. Однако пообещал себе, что когда разбогатеет, обязательно купит себе самолет. С детства Джон занимался танцами. Он всю свою молодость танцевал чечетку и, переехав в Нью-Йорк, стал получать роли в мюзиклах и театральных постановках, а немногим позже дебютировал на большом экране. Настоящую популярность ему принесли фильмы «Лихорадка субботнего вечера» и «Бриолин». На съемках сериала «Парень из пластиковой упаковки» в 1976 году Траволта влюбился в актрису Дайану Хайланд. Несмотря на 18-летнюю разницу, между ними завязался бурный роман. Однако спустя год, в 1977 году, Дайана умерла от рака. Вслед за ней от этой же болезни скончалась и мать Джона. Потеря двух близких людей надолго выбила Джона из колеи. Фильмы с его участием становились все менее популярными, а гонорары все более мизерными. В 1989 году Джон женился на актрисе Келли Престон. Она родила ему двоих детей. В начале 90-х он повстречался с начинающим режиссером Квентином Тарантино. Роль гангстера в его картине «Криминальное чтиво» принесла Джону небывалый успех и ознаменовала начало нового успеха в большом кино. На сегодняшний день Джон считается одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Он владелец трех самолетов, один из которых – Boeing 707 Воплотив свою детскую мечту, Джон сам их пилотирует.